о магическом кристалле великой трансмутации и философском камне Странный человек разогнулся на собеседника через лупу смотрел глаз круглый выпуклый как у рыбы Кто ты Только и нашёлся что прошептать поражённый ластик Я звездочёт алхимик рудознативец минералок и балаватель медик важно ответил Келли — Искусству постигать тайны бытия я учился у великого Джона Ди, придворного чародея королевы Елизаветы Английской, а титул барона получил от австрийского императора Рудольфа, просвещеннейшего из государей. Со мной ты можешь быть совершенно откровенен. Я единственный, кто способен тебя понять, о чудесный отрок. Он убрал лупу и впился взглядом в лицо Ластика. Про тебя толкуют, будто ты ангел, побывавший в раю и вернувшийся на землю. Я был уверен, что это глупые выдумки московитов, известных своим невежеством и суевериям. О, прости. Барон прикрыл ладонью рот. Само сорвалось. Но раз ты владеешь айским яблоком, значит, ты действительно побывал в ином мире. Именно там ты получил камень, и твоя миссия вернуть его людям. Я угадал? Эдвард Келли, возбуждённо облизнул губы, смахнул с лба капельки пота. Ластик был взволнован не чуть не меньше. Оказывается, учёные XVII века знают про существование камня. Да. Я был там. Но я ничего не помню, забормотал князь Ангел. Возвращение в бренную плоть лишило меня памяти. Ты был там? возопил Келли, недослушав и поднял глаза вверх. Благодарю тебя, могучий Мори Фрай. Ластик был уверен, что царь и его невеста обернутся на этот вопль. Но те по-прежнему стояли прижавшись друг к другу и похожа ничего вокруг не замечали. Какой великий день! барон всхлипнул, по его толстым щекам стекали слёзы. Я знал, я чувствовал, что Мурифрай не напрасно позвал меня в Москвию. Кто это? Мурифрай? Англичанин торжественно вздел палец. Дух покровитель алхимиков. Но скажи мне, о пришелец из иного мира, неужто ты совсем ничего не помнишь? Совсем. Келли деловито осмотрел его и даже слегка ущипнул. За ухо. «Хм, я не нахожу в тебе ни одной из пяти ангельских примет. Уш твои не холодны, волос не золотист, глаза не круглые, кожа не бело-розово, а лицо не идеальной формы». За лицо ластик обиделся, подумал, на себя посмотрел. «Параллелепипед несчастный!» «Но, может быть, ты сохранил способность слышать голоса из иного мира?» — пытливо уставился на него англичанин. «Что?» «Ничего, это мы проверим». Гельли скользнул взглядом вниз на камень и больше уже головы не поднимал, всё не мог наглядеться. Известно ли тебе, что император Рудольф разыскивает этот алмаз по всей Европе и сулит за него герцогские титул, миллион золотых дукатов и три города с деревнями, три настоящих каменных города, населённых трезвыми и трудолюбивыми горожанами. У вас в Московии таких чудесных городов нет. Ничего, скоро будут, заступился за исчезнувший ластик. А к алмазу ты, барон, не поползновенничай, не подкатывайся. Я не уступлю его никогда и ни за что. Англичанин аж отшатнулся, демонстративно спрятал руки за спину. Что ты, что ты? Ни за какие богатства не согласился бы я обладать этим предметом. Я всего лишь советую юному лорду избавиться от опасной реликвии, передав ее императору за хорошее вознаграждение. Если же... С Рудольфом из-за камня случится беда, я горевать не стану. Он снова наклонился к ластику и перешел на еле слышный шепот. Неужто тебе не ведомо, что всякий, кто владел камнем или хотя бы его касался сквер, накончал свои дни? О ювелире Ле Крюзье я тебе уже рассказывал. Католики разрубили его мечом пополам. Не лучше была участи кавалера де Теллингии, владельца алмаза. Этот гугенот отчаянно бился за свою жизнь и сумел вырваться за ворота, но споткнулся на ровном месте, и враги сначала отсекли ему алебарды руку, а потом ещё живого кинули в костёр. Но это пустяки по сравнению с учестью венецианского купца Перелли, который выкупил камень у мамбров около 100 лет назад. Он, как это и, ты, носил алмаз на шее в особой ладанке, только не снаружи, а внутри, у сердца. Однажды Когда купец спал, за пазуху ему заползла гадюка, ужалила в сосок, и бедняга скончался в страшных корчах. Ластик непроизвольно схватился за яблоко и передёрнулся. Не то чтобы сильно испугался, но всё ж по груди пробежали мурашки. В этот миг Дмитрий и Марина наконец очнулись и расцепили объятия. Келли немедленно умолк, повернулся к царю и нагнулся в учтивом поклоне. Но государь по-прежнему смотрел только на свою невесту. Погоди, я должен сказать тебе, сбивчиво заговорил он. Может быть, после этого ты не захочешь меня больше обнимать. Я намеревался прямо сразу всё объявить, но когда тебя увидел, забыл обо всём на свете. Знаешь же, я не смогу выполнить то, что обещал твоему отцу, твоему королю и твоему епископу. Я дам пану Мнишку золота, камней, драгоценных мехов, но русских земель он не получит. Король Жыгмонт не получит Смоленска, и в католическую веру я тоже не перейду. За это. За это ты разлюбишь меня? Никогда раньше Ластик не слышал, чтобы у Юрки так дрожал голос. Марина начала качать головой ещё прежде, чем он договорил. Мой король, я не смогу разлюбить тебя, даже если ты нарушишь все клятвы в мире. Ты правильно решил, мой император. Отец глуп и жадин. Если дать ему русские вотчины, он разорит крестьян и доведёт их до бунта. Жигман, то отдавать Смоленск, конечно же, нельзя. Это ослабит нашу державу, а переход в католичество был бы для тебя самоубийством. Разве я хочу, чтобы ты погиб? Сияющий Юрка оглянулся на Ластик, слыхал, что я тебе говорил Маринка классная, и невесть сказал: "Ты люби и этого отрока. Он мне больше, чем брат. И ты и Арайска, её тоже люби. Отныне, князь, ты и мне будешь братом". С улыбкой молвила Марина Ластику. Оказывается, не только юрки умела она улыбаться, да ещё как. Лась Крастайл растроженно подумал: "Вон как можно ошибиться в человеке? Или тут всё дело в любви?" А ты, государь, полюбимой его друга и верного советчика. Марина показала на англичанина. "Это доктор Келли. Он не только великий учёный, он знает магические заклинания, умеет вызывать духов, а также прорицать будущее". Царь скептически наморщил нос. Учёные занимаются не заклинаниями и духами, а законами природы, не говори так, воскликнула Марина, схватив его за руку. Я не раз имела возможность убедиться в чудесных способностях доктора. Сам император Рудольф боялся его и даже повелел сжечь на костре, лишь волшебство помогло барону спастись. Сжечь на костре? Как Джордано Бруно? Юрка взглянул нагляще, не нас любопытством. О, мой стат! Ты слышала моём коллеге «Джордано Бруно?» — удивился Келли. «Этого алхимика и вольнодумца мало кто помнит». «Так, читал когда-то», — неопределенно ответил царь, метнув взгляд на ластика. «Значит, ты тоже алхимик?» — барон поклонился. «К услугам вашего величества! Всю свою жизнь я посвятил поиску магистериума, иначе именуемого философским камнем. Эта магическая субстанция позволяет менять природу вещей и превращать одни металлы в другие». Например, свинец в золото. «Глупости!» — отмахнулся государь. «Это невозможно!» Обычными человеческими средствами, разумеется, невозможно. Для того, чтобы произвести трансмутацию, то есть великое превращение, надо бы подчинить себе эманацию. Это мощная, неиссякающая сила, имеющая вид излучения. Она высвободилась, когда Бог сотворил Вселенную и пронизывает с собой все мироздание. Если при помощи особых приспособлений поймать несколько таких лучей, Собрать их в пучок и направить в одну точку, мощи этого заряда хватит для трансмутации. Что это за особые приспособления, спросил Юрка, любитель технических экспериментов. Во-первых, нужен магический кристалл, минерал, обладающий идеальной рефракцией, сиречь светопреломлением. Я владею лучшим магическим кристаллом во всей Европе. Он изготовлен из прозрачнейшего горного хрусталя. на полировку, которую я потратил 3 года, 3 месяца и 3 дня. Вот это сокровище. Келе сунул руку в разрез своих смешных пузырчатых штанов и достал небольшой шар, сразу же заигравший бликами. Я никогда с ним не расстаюсь. И что ж над делать с этим шаром? Одни алхимики пропускают сквозь него свет восходящего солнца, другие заходящего, третьи свет лунный в разные фазы месячного цикла. Существуют разные теории относительно того, в каком из излучений содержия божественной инонации выше всего. Сфокусировав свет при помощи магического кристалла, нужно направить луч на тинктуру, особый порошок, рецептуру которого каждый учёный муж хранит в тайне. Вот она, моя тинктура. Барон извлёк из недр пуфа ещё один предмет маленький пузырёк с чем-то серым. Я смешиваю в определённой пропорции сушёный помёт летучей мыши, жабью слизь, змеиный яд и толчёный бивень африканского единорога. Если луч, прошедший через магический кристалл, будет достаточно силён, произойдёт великая трансмутация, и эта смесь превратится в философский камень. Тот, кто его добудет, станет богатейшим и могущественнейшим человеком на свете. А государь, которому служит сей мудрец, превратиться в величайшего из земных владык. Вкратчиво закончил Эдвард Келли. Намек понят. Юрка подмигнул ластику и шепнул. Ловко подъезжает прохиндей. Кстати, ты понял, про что это он? Про ядерный реактор. Хочет атом расщепить. Рановато затеялся. Лет триста с хвостиком подождать придется. Сказано было тихо. И на языке двадцатого века. Но англичанин овострил уши. Ты сказал атом? Цесарь. Но же сам император Рудольф не знает этого слова ведомого лишь немногим посвящённым. О, истинно твоя образованность впечатляет. Лес, наслышать это от учёного мужа, открывшего тайну жабьей слизи и мышиного помёта, с серьёзным видом ответил ему Юрка. Барон Пальчонно поклонился, но Марина Карцу уловила в голосе жениха насмешку. Доктор отлично предсказывает будущее, сказала она, слегка нахмурившись. Он составил для меня твой гороскоп. Звёзды говорят, что у тебя необыкновенная судьба, какой не бывало ни у одного монарха. Однако твои виды на будущее туманны, и это меня тревожит. Умоляю тебя, позволь барону завершить астрограмму. Для этого необходимо твоё присутствие. Давай сделаем это прямо сейчас. Сегодня у нас особенный день. Мы снова вместе после долгой-долгой разлуки. Ну, пожалуйста, для меня это очень важно. Даже ластик не смог бы отказаться, если бы она так смотрела на него своими нежными сине-зелёными глазами, а про Юрку и говорить нечего. Чего ты от неё хочешь? Виноват, шипнул он, воспитание. Ничего, дай срок. Мы её от этой дуря тучим. И с нисходительной улыбкой согласился. Доктор Келли отлучился за партёру, а когда вернулся, на нём была чёрная мантия до пят, квадратная шапочка и золотая цепь с медалью. Шестиконечная звезда. и в центре глаз. Англичанин торжественно положил на стол большой пергаментный лист с изображением звёзд и геометрических фигур. Сие карта небесной сферы, пояснил он. Расставил по четырём краям подсвечники, сие полюса света, а свечи, каждой ценой по 100 дукатов, изготовленные из жира волшебной рыбы левиафан, содержания божественного излучения, в этом жере чрезвычайно велико. Это делает покровы что отделяют будущее от настоящего более прозрачными. Рыбий жир вспыхнул четырьмя голубоватыми огоньками. За каждым из подсвечников астролог установил по небольшому вогнутому зеркалу на ножке. Это рефракторы, помогающие собрать излучение. Хрустальный шар Келли водрузил ровно посередине. И забормотал: под ног что-то нечленраздельное, наверное, пресловутые заклинания. Ластик, сам мастак по части волшебных заклинаний, наблюдал за этими манипуляциями ранически, царь тоже улыбался. Но Марина вся застыла и будто зачарованной смотрела на искрящуюся поверхность шара. With all humility and the sort of mine, I beseech God to help me with his grace. Vastiknov Baron Совсем смирением и искренностью рассудка взываю к Господу, дабы осиял меня милостью своей. Шар сам собой шевельнулся, начал медленно оборачиваться вокруг собственной оси. Маринов вскрикнул и перекрестился, а Ластик подумал: "Невелик фокус. Как-нибудь скрытые пружины или рычаг. Сеньор де Балини придумал бы что-нибудь споефектней". Юркина мысль, похоже, работала в том же направлении. Он слегка присел и заглянул под стол. Шар рассыпал по стенкам шатра разноцветные блики. Получилось очень красиво. Как на дискотеке. Ой, заскрипело, завизжало. Этот звук был похож на сиплый трескучий голосок, произносящий непонятные слова. Доктор порывисто наклонился, приставил к шару слуховую трубку, поднял палец тише. Поразительный в себе было то, что он, кажется, действительно был напряжён и испуган. Лицо бледное, на висках капли пота. Неужели верит в свои берёульки? Это говорят духи. Они пытаются мне сообщить нечто очень важное о твоей судьбе, государь. Тебе угрожает какая-то страшная опасность. Но не могу разобрать слов. Ах, мой магический кристалл хорош, но его рефракция не идеальна. Если бы ты повелел князю на минуту одолжить мне алмаз, что висит у него на груди, не дам, — быстро сказал Ластик, зажимая камень в кулак. Не хватало еще, чтобы этот шарлатан затеял какие-нибудь фокусы с камнем. Дай ты ему свою стекляшку, — пожал плечами Юрка. Жалко тебе, что ли? Видишь, человек употел весь. Сказано, не дам, — отрезал князь-ангел. И поймал на себе изумленный взгляд Марины. Думала, она рассердится, — что он смеет так разговаривать с монархом. Но Марина, наоборот, ласково ему улыбнулась. Что бы это значило? Немного выждав и убедившись, что алмазы не получат, доктор Келли попросил, «Тогда, принц, быть может, ты приложишь к кристаллу ухо и послушаешь ангельский слух, гораздо тоньше человеческого». Это сколько угодно. Ластику и самому было любопытно. Он прижался почти вплотную к крутящемуся шару. но ничего, кроме скрипы и шелеста, не разобрал. — Увы, ты и в самом деле совершенно утратил ангельские свойства, — разочарованно протянул англичанин и, нагнувшись, прошелестел. — Тем опаснее для тебя владеть яблоком. А царю с низким поклоном объявил, — увы, государь, ничего, кроме уже сказанного, выведать мне не удалось. — А какой страшной опасности, угрожающей тебе в будущем, хотели предупредить духи? — схлипнул Марина. — Милый, я боюсь! — Было видно, что она напугана не на шутку. Так сцепила пальцы, что хрустнули суставы. Дмитрий обнял её, поцеловал. Нам не зачем гадать о будущем. Мы построим его своими руками. Такое, как нам захочется. И так хорошо он это сказал спокойно, уверенно, что Марина сразу воспряла духом. Я верю тебе, мой император, с восторгом скочала она. Ты сильный и удачливый, ты можешь всё. Скорей бы свадьба.